Глава тридцать пятая. Ирграм. «А однажды система просто отключилась. Она была. Всегда была. Постоянный доступ, обмен информацией. Никто не хранит её. Твёрдые носители давно устарели. Система использовала сервера, субатомарные хранилища, объём которых вследствие структуры был практически неограничен. Да, создавались дубли согласно протоколам безопасности. А теперь Роза, кажется, нервничала». «Было бы с чего. Переживаниями сотворённое точно не исправишь. Да и надо ли?» «Были нарушены текущие процессы. Протоколы безопасности не активировались. Затем...» Роза замолчала. И молчала. И это молчание длилось, длилось, пока Иргрому не надоело ждать. «Эй, ты! Роза, ты жива там?» Не то чтобы он сильно огорчился в случае отрицательного ответа, хотя, пожалуй, всё же огорчился бы, она была полезна и разговаривала, пусть это и было несколько утомительно, но окружившая тишина теперь раздражала куда сильнее разговоров. Тёмная плёнка замерцала и погасла. Мигнули светильники, а затем раздался низкий, гудящий звук, проникающий откуда-то из-под земли. Звук этот, вибрирующий, был столь неприятен, что Ирграм сжался шаром. Но и тогда звук проходил сквозь уплотнившуюся кожу броню. К счастью, длилось это недолго. Светильники загорелись ярче, а пленка появилась вновь. «Ирграм?» На ней возник оживший портрет Розы. «Ты не ушел? Прости, система оказалась заражена». «Чем?» «Вирусом». «Ядом?» «В смысле отравлена?» «В какой-то мере. Это вредоносная программа, которую внедрили в исходный код. При запуске обращения к системе она блокирует локусы. Меня едва не заперли». «Я бы тебя достал». «Биологический носитель, но без разума он всего-навсего тела, понимаешь?» «Нет». «Мне пришлось отсечь предыдущую копию системы и поставить новую». «К сожалению, почти все файлы утеряны, поэтому картина произошедшего здесь не до конца ясна. Потерпи ещё немного, скоро я смогу покинуть модуль, и ты не мог бы принять другой вид. Мне почему-то эмоционально неприятно беседовать с Шаром». «Женщины, с ними сложно», — Ирграм подумал и превратился в того древнего, которым был недавно. «Тебе идёт это обличье». «Спасибо» хвала была приятна. Ирграмжи подошёл к пузырю и снова устроился на нём, вытянув ноги. «Что теперь?» «Я запустила процесс тестирования. Первичная версия системы должна быть свободна от вредоносных программ. Она самоинтегрируется, но на это нужно время. Затем система дотянется до связующих линий и попытается установить контакт с остальными модулями». Сложно сказать, сколько из них уцелели и уцелело ли хоть что-то. Хотя память подсказывает, что модули создавались с высоким запасом прочности. Если подвигаться, то шар начинает раскачиваться. Это тоже забавно. Туда, сюда. ирграм подвигался. Сигнал пройдёт по лучам, и далее система будет действовать в зависимости от полученного ответа. «Плохо», — Роза замолчала. «Что?» «Копия системы подстандартная, именно этого узла. По сути, она не цельна, и для работы ей требуются другие, как...» «Детали той штуки, которая создала тебя». «Не совсем создала». «Те пластинки», — уточнил ирграм — «которые у меня. Они принесли болезнь». Информационные носители не могут стать причиной болезни, они абсолютно безопасны для живых организмов. Ага, только силу жрут. И не имеют функции поглощения энергии. Функции, может, не имеют, но силу все равно жрут. Однако данные элементы должны находиться внутри субатомарного реактора, являясь его частью и получать питание от него, поскольку элементы оказались извлечены, можно сделать вывод о разрушении. Но разрушение подобного реактора невозможно. Плохо всё-таки она людей знала. Хотя, да, с металлом древних маги не способны были управиться, но мало ли, вдруг этот их реактор из иного, более хрупкого материала. Это вызвало бы дестабилизацию внутренних процессов. Иногда Ирграму начинало казаться, что Роза беседует сама с собой. И привело бы к неконтролируемому выбросу энергии, который уничтожил бы содержимое. Но как извлечь ядро, не повредив оболочку, или сохранить ядро при повреждении данной оболочки? «Понятия не имею», — честно ответил Ирграм. «Ты к нашим делам возвращайся. Значит, твоя система...» не моя Общая. «Она не оживит всё». «Правда, Ирграм не очень понимал, что именно всё. Город древних, тот, спрятанный под землёй, их машины...» «Она может связаться с иными элементами большого кольца». «Ещё и кольцо какое-то. Чем дальше, тем малопонятней». «И активировать их». Однако для стабильной работы требуется подключение к основной системе. Она хранит модули координации, без которых невозможно слаженное функционирование всех элементов. «И где её искать?» Иргрэм забрался в кресло с ногами и лениво поскрёб рытвенника, который возложил голову на подлокотник. Или то, что можно было им считать. «В башне!» Роза ответила с готовностью, словно только и ждала этого вопроса. — Нам необходимо подняться в башню, найти управляющий контур, подключиться и активировать антивирусную защиту, направить ее... — Отсюда ты не можешь, — уточнил Ирграм, прикинув, что если все так, как ему представляется, то в этой башне прибывает теплая компания из трех магов и, что куда хуже, Мишекского отродья, которое обладало над ним властью. «Нет, клятвы исчезли вместе с его старым телом. Но кто знает, на что это создание способно? И не случится ли так, что Ирграм вновь окажется зависим от него? В конце концов, Роза ведь была здесь и в то же время находилась в своей капсуле. Так почему бы ей не заглянуть в эту самую башню? Так оно гораздо безопаснее для Ирграма». «К сожалению...» — сказала Роза, как-то не совсем сожалея. — Связь нарушена. Мой сигнал не проходит. Точнее, проходит, но я не получаю отклика. Я вынуждена буду отключиться временно. Я оставлю модули для контакта, но нынешнее состояние системы требует постоянного контроля. Мне необходимо понять, насколько возможна реконструкция. — Это она так вежливо даёт понять, что Ирграм ей больше не нужен, женщина. «И никакой благодарности. Не то, чтобы Ирграм на неё надеялся, но ведь всё равно обидно». «Очень прошу тебя дождаться восстановления. Я запущу процесс копирования». Голос становился всё глуше и глуше. «Дождаться», — буркнул иргром отряхиваясь. «А толку-то? Сначала она просит тебя дождаться». Рытвенник раскрыл пасть. Ему тоже больше нравилось находиться в старом, более воплощенном теле. И тявкнул. «Потом помочь в какой-то мелочи, и вот уже ты понимаешь, что бегом несешь ей теплые тапочки. Все беды от женщин», — сказал и, подумав, добавил. «Мир вон тоже, небось, баба уничтожила». Рытвенник тявкнул. И хвостом махнул, надо полагать соглашаясь, что причина опасаться женщин весьма уважительная. Впрочем, это так. На деле Ирграм крепко задумался. В том, что Роза, выбравшись, попытается пробиться в башню, сомнений нет. В том, что маги находятся в этой самой башне, сомнения есть. Если повезло, то их все-таки сожрали, но в подобное везение Ирграм не верил. «И что выходит? Выходит, что маги встретятся с Розой, и...» «И понятия не имею, что будет», — вынужден был признать Ирграм. «С другой стороны, я ведь просто могу идти взять и убраться в те же пещеры, или ниже пройти по дороге, которая куда-нибудь довыведет, да и в целом...» Рытвенник склонил голову на бок. «Я свободный человек». «Ладно, не человек, но все же свободный. И совершенно непонятно, почему я просто не пользуюсь шансом. Да и Роза эта, я ведь способен сожрать ее. И надо бы, потому что очухается, станет сильнее». Говорить самим собой было совсем не то, что с Розой. «Обидно», — Ирграм поерзал. «С другой стороны...» Что мешает мне просто посмотреть? Выход там поискать, подъемник какой. Маги меня знают. Можно будет принять старое обличье. Да и хотят они вроде того же, что и Роза. Стало быть, есть шанс, что найдут общий язык. Если сходу ее не пришибут, что тоже возможно. Вздох был ответом. Ирграм поднялся. Он добрался до капсулы, в которой по-прежнему пряталась роза, постучал по крышке и, не дождавшись ответа, откашлялся и произнёс. «Я тут ненадолго. Пойду гляну. Нечисть там, нежить и вообще. Дождись, как выберешься». Тявкнул рытвенник, и когти его зацокали по полу. «План бы ещё здания». К удивлению Ирграма таковой обнаружился на стене в одном из коридоров, что отходили от главной комнаты. План был подробен и не совсем понятен. Иргром даже не сразу понял, что эта картина, состоящая из переплетшихся линий, планы есть. Но стоило коснуться, и линии развернулись, образуя полновесную иллюзию. «Любопытно!» Ирграм даже сумел ее растянуть. «А выходит, тут мы», — зелёная точка. «И вторая». Стоило коснуться, и куб расширился. Раздался в сторону, увеличиваясь. «Ага, это комната с яйцеобразными штуками, а Иргром в коридоре». «Есть подъёмник», — задал он вопрос, не особо надеясь на ответ. Но иллюзия замерцала, и часть её окрасилась зелёным цветом. А потом по коридору пролегла тонкая зеленая линия. И спустя мгновение она же появилась на полу у ног Ирграма. Это указание. Ирграм убрал руку, и иллюзия сложилась, став двухмерной. А вот зеленая линия с пола не исчезла. Рытвенник опустил голову, обнюхав ее, но лишь чихнул. Ирграм тоже рассыпался туманом, пытаясь уловить, откуда линия взялась. Но камень оставался камнем и ничем-то на ощупь не отличался от другого. Он медленно пополз вперед. Все же не стоило исключать возможные ловушки. Но зелень никуда не исчезла, разве что за спиной ирграма Он интереса ради оглянулся. Дорожка растворялась, не оставляя на камне ни следа. Он минул очередной длинный коридор, которым древние испытывали какое-то не слишком здоровое пристрастие. Время от времени в стенах появлялись проемы, затянутые тонкими призрачными пузырями. В одну комнату Ирграм заглянул, не обнаружив ничего интересного, стеллажи какие-то, ящики. В другое время он бы занялся изучением содержимого ящиков, но тут решил не рисковать. Как знать, сколько еще эта указывающая путь полоса продержится. А возвращаться к иллюзии не хотелось. И не был Ирграм уверен, что она сработает еще раз. В какой-то момент полоса уперлась прямо в полукруглую арку. Хорошо рытвенник подобрался к ней первым и предупредил коротким рыком. В арке была пустота. Она уходила вниз и вверх, и на этом все. — А подъемник где? Ирграм ощутил острый приступ разочарования. Кабину подъемника забрали наверх или опустили вниз, Или она вовсе разбилась, когда мир древних рухнул. Как бы то ни было, использовать этот метод не выйдет. — Лестницу надо искать, — сказал Ирграм и все же приблизился к краю. Все же могли бы нормальные двери поставить или решетку на худой конец. Тут же упасть недолго. Воображение даже нарисовало, как древний, задумавшись о чём-то своём, весьма далёком от понимания Иргрома, идёт и проходит сквозь арку, чтобы рухнуть в эту вот черноту. Иргром потряс головой. Возможно, решётки стояли. Или эта ныне ослабевшая плёнка могла обретать плотность, не пропуская людей, если подъёмник отсутствовал. Сейчас Иргром вытянул руку. Мелькнула мысль, что если стенки шахты шершавы, то он вполне может подняться по ним. Нет, лестница в этом плане удобнее. Или в птицу превратиться, хлопнуть, скажем, крыльями. В памяти твари ничего-то даже отдаленно напоминавшего птицу не сохранилось. Ирграм задумался. А если... Тело привычно вытянулось, принимая обличье многоножки. Тело её обладало нужной гибкостью, а многочисленные конечности, заканчивавшиеся острыми коготками, были в достаточной мере цепкими, чтобы удержаться почти на любой поверхности. Ирграм вытянулся, пробравшись в жерловину шахты, благо оказалась довольно-таки узкой. Коготки царапнули внутреннюю поверхность и зацепились. Иргром хмыкнул. Правда, звук получился низким и вибрирующим, прошедшим сквозь все тело, и некоторые конечности скользнули по броне, стряхивая раздражение. Так, надо решить. Ползти вверх небезопасно. Все же стена и вес тела, и как знать, сколько придется подниматься до следующего уровня. Но и оставаться не хотелось. Иргром потянулся и приподнялся. Замер, прислушиваясь к ощущениям. Коготки вошли в камень глубоко. Выпросительно рявкнул рытвенник. Опять же, что делать с ним? Бросать? Тащить с собой? Все же, возможно, стоило бы поискать лестницу, но непонятное упрямство толкало вперед. И ловко пополз вверх. В его нынешнем обличье подъем не стал такой уж сложной задачей. Тело, словно повинуясь безмолвному желанию ирграма спешило сродниться со стеной, цепляясь за нее уже не только тонкими конечностями, но и всей поверхностью. Конечности изменились, укоротились и сделались гибче. Вверх. Он поднимался, ощупывая и изучая стену шахты. А та все тянулась. А если выход только на вершине башни... Мысль была неожиданной, но меж тем весьма логичной. И в логичности этой несколько пугающей. И коготь провалился, а из-под него сорвался камушек, стукнув Ирграма по голове. Пусть панцирь его и защитит от удара, но... Тявк раздался снизу. Ирграм развернулся, и... Рытвенник сидел в пустоте, и только хвост его дернулся. Он чуть склонил голову, раскрыл пасть и уставился на Ирграма красными глазами. Зверь не мигнул. Ирграм сглотнул. Поднялся выше и обернулся, чтобы увидеть, как поднялся и рытвенник, не сходя при этом с места. «Что за...» Ирграм развернулся, что было не так и просто сделать, находясь на ответственной стене, но он справился. Рытвенник поднялся на задние лапы и, лизнув в нос, в морду, в челюсти, в общем, лизнул. А потом еще и тявкнул эдак с намеком и голову склонил. Он был, Ирграм осторожно, опустил нижние конечности. Те коснулись твердого и гладкого. И вторая пара, третья... Ирграм медленно пятился, впрочем, не решаясь расстаться со стеной, готовый к тому, что прозрачная, невидимая глазу пелена в любой миг исчезнет, и он рухнет в шахту, но пелена не исчезала. И Ирграм отпустил таки стену, а потом сменил обличье, превращаясь в древнего, здраво рассудив, что если эта пелена возникла, то, возможно, она и заменяла древним кабину подъемника». А если так, то любым подъемником можно было как-то управлять. Ирграм лишь надеялся, что не силой мысли. И верно, стоило ему коснуться стенки шахты, подъемника, как на этой стенке вспыхнуло знакомое зеленое окно, и любезный голос произнес. — Укажите точку назначения. — Наверх, — сказал Ирграм. — Нам надо наверх. — Уровень. «Откуда он знает, какой уровень?» «Самый верхний давай!» Окно мигнуло и исчезло. А вокруг ничего-то не изменилось. Точнее, сперва показалось, что ничего не изменилось. Но тварь внутри Ирграма вдруг ожила. И да, движение было. Незаметное для человеческого тела. Но Ирграм человеком не был. К счастью, пожалуй, люди — существа на диво хрупкие. Он закрыл глаза, всецело сосредотачиваясь на этом ощущении. Заодно можно было не смотреть вниз, туда, где уходила в глубины земли шахта. Древние определенно крайне странные создания. Могли бы пол сделать нормальный, или им доставляло удовольствие созерцание этой пустоты под ногами. «Пункт назначения недоступен», — радостно произнес голос. «Связь с пунктом управления отсутствует», — Ирграмм подобрался. «А что доступно?» — осведомился он осторожно, раздумывая, не стоит ли снова сменить обличье. «Если вдруг пол развеется, как это случалось с преградами в дверях, Ирграмм сможет уцепиться за стену». «Ближайший доступный пункт — третий уровень». «Ни о чем не говорит». «Давай», — согласился Ирграмм. Пункт назначения изменён. Прибытие. И кусок стены испарился. Всё же ненормально эти древние. Совершенно. Впрочем, наружу Ирграм выбирался с преогромным облегчением.